Глава девятая «Хороша, куколка, это твоя Арчин!» Сказал Мерза, встречая Пола в вестибюле больницы. «Что?» Поглощенный своими мыслями, Пол не сразу понял, затем ответил, по привычке поддразнивая Мерзу и намекая на вчерашний вечер. «А, я так и знал, что ты не утерпишь ее оценить!» «Мне сказал Натали!» Невозмутимо продолжал Мерза. И я решил на нее взглянуть, пока эта тюряга не стерла с нее все признаки жизни. — А как же твоя защита морали? — Все в порядке, спасибо. Но пациенты тоже люди, впрочем, как и врачи. — Правда, с некоторыми исключениями, — добавил он, понизив голос и устремив взгляд через плечо пола. — Доброе утро, доктор Холлинхед. — Доброе утро, — кратко ответствовал главный врач. — А, Фидлер, «Зайдите ко мне на минутку!» Он прошествовал в кабинет, оставив дверь открытой, в расчете, что пол немедленно последует за ним. «Жди неприятностей», — прокомментировал Мерза. «Уже!» — пробормотал пол и двинулся к двери. В Холенхед был тощий юрок-шерец, среднего роста, с волосами цвета табачного сока, неряшливо торчащими вокруг макушки. Любимой сентенцией Мерзы по этому поводу было утверждение, что он потому занялся административной работой, что за час общения с любым из пациентов доводил беднягу до слез. «Закройте, пожалуйста, дверь, Фидлер», — сказал Холлинхед. «Я не хочу, чтобы кто-нибудь слышал наш разговор. Сядьте». Он сделал короткий жест в сторону викторианского кресла для посетителей стоявшего с противоположной стороны резного, обитого кожей письменного стола. Да, кабинет впечатляет. Старинная мебель, псевдо-Чиппендейловский книжный шкаф, монографии, портреты Фрейда, Эрнста Джонса, Крафт Эббинга. Только кажется мне, что голова его забита точно таким же антиквариатом. Вчера вечером ко мне поступила весьма серьезная жалоба. Продолжал Холлинхед. «Не знаю, нужно ли называть источник?» «Ох!» «Сегодня, в отличие от вчерашнего дня, Пол держал себя в руках. Он спросил только, «Жалоба какого сорта, сэр?» «Вы не припоминаете, что оскорбили вчера вечером некую влиятельную особу?» «Нет, я не заметил». Пол сделал честное лицо. Тогда либо вы чрезвычайно нечувствительны, либо я вынужден считать ваши слова ложью. Тем тяжелее мне будет доверять вам в дальнейшем». Холленхед облокотился на спинку кресла и сложил на животе руки. «Вчера вечером мне домой позвонила миссис Барбара Веденхолл и сказала, что вы публично оскорбили ее. И что, более того, были в этот момент пьяны. Что вы на это скажете?» Второй пункт целиком неправда. И должен добавить, сэр, что, надеюсь, вы достаточно давно меня знаете, чтобы в это поверить. Хороший выстрел. Холленхед всегда гордо заявлял, что прекрасно знает свой персонал. Что касается так называемых оскорблений, то говорила ли вам миссис Веденхол, в чем они заключались? Холленхед замялся. Действительно, согласился он. Миссис Веденхолл лишь охарактеризовала их как непередаваемые. Точнее сказать, несуществующие, пробормотал Пол. Вы смотрели отчет о событиях прошлой ночи? Нет, конечно, вы же видели, я только что пришел. Миссис Веденхолл упоминала о той помощи, которую она предлагала полицейскому инспектору Хоффорду. Я как раз собирался к этому перейти. Я уверил ее, что если бы кто-то из наших пациентов пропал, я немедленно был бы поставлен в известность. Но так или иначе, действительно какая-то выведенная из равновесия личность набросилась на прохожего. Я с трудом представляю, чтобы вы, сэр, одобрили бы охоту за выведенной из равновесия личностью с помощью ружей и пистолетов. Инспектор Хоффорд был возмущен не меньше моего, и если я и говорил с миссис Веденхолл чересчур резко, то только по причине уверенности, что выражаю взгляды, с которыми согласны и инспектор, и вы, сэр. Пресловутый маньяк, между прочим, оказался девушкой пяти футов ростом и 79 девяти фунтов весом, которую я привез сюда безо всяких затруднений. Кажется, я удовлетворил своего начальника. Достаточно и сэров, и его любимых вычурных оборотов. Пол приободрился. Утро, похоже, прояснялось. Внимательно изучив его из-под насупленных бровей, Холлингхитт, наконец, произнес. «Вы спрашивали миссис Веденхолл, страдала ли она когда-либо от преступных посягательств?» Ну, это уже мелочи. Видите ли, на лице у раненого были следы ногтей, по которым часто обнаруживают насильников. Один из полицейских видел подобные следы у человека, которого арестовывал по схожему обвинению. Поскольку миссис Веденхолл является мировым судьей, я счел возможным поинтересоваться. Да, я помню дословно, имеет ли она опыт изнасилования. Если я плохо сформулировал вопрос, готов признать свою вину. Но прошу вас принять во внимание, сэр, что я был чрезвычайно возмущен ее предложением прочесать местность с ружьями и собаками. Полумолк. Через некоторое время Холлинхед хмыкнул, и потянулся к ящику с бумагами. «Ладно, Фидлер, не будем больше поднимать эту тему, но имейте в виду, что отношения с населением для нас необычайно важны, и вы не должны позволять профессиональному рвению подавлять ваш такт. Вы меня понимаете?» «Конечно». С трудом сдерживая смех, Пол поднялся. «Спасибо, это все». В свой кабинет Пол входил со вздохом облегчения но вместо того, чтобы сесть за стол и начать разгребать утренние бумаги, он встал у окна, закурил и принялся наблюдать, как расходятся по своим местам рабочие. У Чента есть один плюс. Здесь не позволяют беднягам отсиживать зады в палатах. Интересно, кто завел такой порядок? Вряд ли Холлингхед. Наверное, его предшественник. Или кто-то еще раньше. День намечался не то чтобы ясный, но все же лучше вчерашнего. Зевая, он рассматривал бригаду садовников, ожидавших, когда принесут их безопасные инструменты. Если, конечно, садовый инвентарь вообще может быть безопасным. На всякий случай им давали только носилки и березовые метлы, да и то лишь тем, чье состояние признавалось стабильным. Трудно отличить занятых трудотерапией пациентов от обычных рабочих, разве только сестры в белых халатах. Интересно, могла бы психиатрическая больница жить как средневековый монастырь, самообеспечивающийся коммуной? Вполне. С той только разницей, что все устремления пациентов направлены в прямо противоположную сторону – вернуться во внешний мир. В дверь постучали, первый раз за это утро. Посетителем оказался Олифант, слишком свежий. Видимо, дежурство было спокойным. «Доброе утро, док! Привет от подопечных! И не могли бы вы устроить, чтобы доктор Элсап посмотрел сегодня мистера Черрингтона? Мы еле подняли его из постели, а за завтраком он изрисовал весь стол овсяной кашей». Черт! Пол потянулся за папкой, которую он называл про себя пожарным списком. Бессмысленно. На самом деле все пациенты и их болезни были экстренны, за исключением хронических гериатриков. Все сумасшедшие неотложны, но некоторые более неотложны, чем другие. «Хорошо. Что-нибудь еще?» «Ну...» — Олифант замялся. «Экономка сказала, что вы велели переселить Джинглера и Рилли из Буйного на место тех двоих, которые выписались». Не могли бы вы оставить их еще на пару дней?» «Боюсь, что нет. Чем меньше эти двое будут среди хронических больных, находящихся в худшем состоянии, чем они сами, тем лучше». «Мы так и думали», – пробормотал Олефант. «Перестаньте. Согласен, старый джинглер так и будет мотаться между домом и больницей до конца жизни. Но Рилли только 22 года, и он слишком умен, чтобы ставить на нем крест». «Но он избил собственную мать!» «В некотором смысле она это заслужила», — вздохнул Пол. «И заметьте, его прислали к нам, а не в Рэмптон и не в Бродмур. Но мне некогда с вами спорить. Займитесь этим прямо сейчас. Доктор Элсап будет примерно через полчаса, и я попрошу его сразу посмотреть Чарингтона». «Спасибо», — кисло пробормотал Олифант и вышел. Может, если бы я тоже проводил среди пациентов целые дни, я бы относился к ним так же, как он. Пол покачал головой и взялся за бумаги. Телефон зазвенел как раз, когда часы пробили полдесятого. Раскладывай бумаги по папкам без изменений, без изменений, без изменений. Пол снял трубку. «Это Натали», — произнес голос. «Я иду в палаты». Пойдешь со мной, Карчин, или будешь ждать Элсапа? Подожди. Одной рукой зажимая трубку, пол другой сгреб бумаги в ящик. Я догоню тебя в женском отделении через десять минут. Годится? Окей. Еще один стук. Сестра Дэвис с записками от экономики. Спросить ее, что ли, как прошла ночь? Какая бестактность? Ну, хоть для кого то этот день солнечный? Что в бумагах? Ничего срочного, слава богу. Список лекарственных назначений. Не забыть сказать Телсопу об этом курсе флофеназина. Он нам может пригодиться. И это все пока. Он оттолкнул стул, поняв вдруг, что ему срочно нужно видеть Арчен. Это имя ей здорово подходит. Надеюсь, она с ним согласится. Почему я так хочу пойти к ней сейчас, с Натали? Почему не могу подождать, пока придет Элсап? У меня полно работы. Ох, да потому что с ней случилось то, чего я всегда боялся – замкнуться в персональной вселенной. Так или иначе, ее случай выходит далеко за рамки обычного. Галлюцинации, мания преследования, патологическая литаргия весь этот список симптомов, Может означать что угодно. У человека не так уж много способов сойти с ума. Это как жар, вызывается самыми разными болезнями. Интересно, радовался бы терапевт, если бы получил скачущую температуру, не похожую ни на грипп, ни на корь. Господи, это место творит ужасные вещи с моим чувством юмора.